Отступление, господа юнкера О юнкерах существует несколько неверное мнение. Слушая Вертинского и читая книги вроде Куприна, люди представляют юнкеров эдакими 16-летними интеллигентными романтическими мальчиками, которых убивала пьяная матросня. Но если мы поглядим на фотографии хотя бы тех, кто позирует в разгромленном доме шесинской, то мы видим иные лица. От канонического типа юнкеров они отличаются как сержант Дембель от суворовца. Это ребята куда постарше, лет по 25-30, явно не из интеллигентов и очень серьезные. Дело в том, что они и были сержантами. Во время войны в школы прапорщиков стали брать не только тех, кто закончил среднюю школу, но и наиболее отличившихся и, разумеется, наиболее лояльных унтер-офицеров. А вот это были интересные ребята. Для них продолжение войны являлось шансом выйти в люди, то есть получить офицерские погоны. Напомню, что в Российской Республике примечание. Официальное название России с февраля по октябрь 1917 года. Как и в империи, существовала табель о рангах, и получивший звездочки на погоны автоматически попадал в привилегированный класс. Ради этого они были не против и повоевать. Окончание войны могло порушить все планы, их просто мгновенно вышибали бы на дембель. Так что им были ненавистны любые сторонники завершения войны. Правительство Керенского оказалось не в состоянии довести свою победу до конца. Казалось бы, что надо делать прежде всего? Пытаться дожать большевиков широким освещением в прессе. То есть окончательно смешать мешающую партию с грязью. Но этого не происходит. Арестованные большевики сидят себе в крестах. И неплохо, кстати, сидят. Имеют свидания, получают передачи, общаются друг с другом на прогулках. Никаких следственных действий с ними осуществить не пытаются. Есть версия, что большевики тоже кое-что знали об источниках финансирования временного правительства, и власти решили не обострять положение, продержать их до учредительного собрания, а там амнистировать. Мало того, большевики были не единственной проблемой. Куда более серьезным вопросом являлось наличие огромного количества оружия, которое расползлось по городу во время февральского переворота. Не только револьверов и винтовок, но и пулеметов. Временное правительство решило его изъять. И что вышло? К примеру, приходит юнкера на Ижорский завод. Сдавайте оружие. А у нас ничего нет, если хотите, ищите, говорят рабочие с честными глазами. Те, кто бывал на Ижорском заводе, согласятся, что там можно спрятать не только пару сотен винтовок, но и пару бронепоездов. В итоге из победы над большевиками не вышло ничего путного. Никаких проблем правительство Керенского решить не сумело, ни частных политических, ни основных стоящих перед страной. Министры-социалисты оказались ничем не лучше прежних временных. И через некоторое время люди стали снова глядеть в сторону Ленина.